Глава двенадцатая. Ксюша. Два дня. Евсеев откладывает наш развод на чертовых два дня. Освобождает меня от работы, разрешает не приходить в офис, потому что сам вдруг улетает в какую-то внезапную командировку. И чего то мне кажется, что никуда он не поехал, а засел в квартире и придумал сотню выгодных выходов из ситуации либо просто напился, что еще хуже. Указы начальства я не нарушаю, поэтому сижу дома, покусываю на маникюренный ноготь и жду, когда объявится Евсеев, чтобы мы вновь стали чужими людьми и пересекались исключительно по рабочим вопросам. Ночью не могу уснуть от потока мыслей. В голове снова Евсеев, которого затягивает в болото семейных дрязг Даже отчетливо вижу протянувшуюся к горлу Мирослава ладонь Якова Игнатьевича. Просыпаюсь в холодном поту. Открываю глаза и тупо пялись в ночную темноту, переводя дыхание. В животе урчит. Желудок требует еды, чтобы успокоить разыгравшуюся фантазию, поэтому под покровом тьмы крадусь на кухню, надеясь не разбудить тему, который дрыхнет на диване в гостиной. Душа требует сладкого и соленого, и мучного, и с шоколадом. Хмуро осматриваю забитый едой холодильник, потому что порывом бессознательного накануне вечером я скупила половину супермаркета. И пока думаю, что все же хочу. Омлет или яблочные оладьи, руки принимаются готовить совершенно другое, заставляя мозг сосредотачиваться на рецепте. Не замечаю, как темнота за окном сменяется густыми сумерками, а затем и вовсе солнечным светом, от которого пищевые блестки на кексах сияют, превращая еду в произведение кондитерского искусства. Даже не чувствую усталости, колдуя над еще одним шедевром. «Тебя уволили, что ли?» Утром Артем валивается в кухню и удивленно осматривается, потирая сонные глаза. На лице складка от подушки, а спина сгорбилась от прохлады без теплого одеяла под боком. «Нахрена столько кексов и тортов?» Вопрос выдергивает меня из состояния глубокой задумчивости. И я, наконец, оцениваю результат бессонной ночи и измученного утра. Столы действительно ломятся от количества сладостей, и это еще Тема не смотрел в холодильник, где застывает суфле. Устала, плюхаясь на стул, и закрываю лицо руками. Что я натворила? Последний такой порыв с готовкой меня настигал в 21, когда жених решил, что нам больше не по пути, и бросил меня за месяц до свадьбы. Дальше никаких спонтанных приступов и гор еды, потому что все в жизни мне худо-бедно удавалось контролировать. И теперь снова. Мне надо было подумать. Мычу и сдерживаюсь, чтобы не выть. «Ну, так и думала бы с бокалом вина. Чё кухню-то забивать хренью?» Тёма подхватывает ещё тёплый кекс, которому уже отсажен сырный крем для украшения, и кусает его. «Ладно, пойдёт». Ставит суровую оценку моим кулинарным способностям родной брат и, кажется, отправляется собирать вещи. Посылаю ему угрожающий, испепеляющий взгляд, и Артем, запихнув остаток кекса в рот, поднимает руки в извиняющемся жесте. «Осознал ошибку. Кексы топ, ты супер!» «То-то же». Распрямляю плечи и горделиво вздергиваю подбородок. «Лучше расскажи, что у тебя случилось». Включает кофемашину и достает две кружки удивительным образом размещая их на столе между кексами. Наблюдаю за его уверенными движениями и понимаю, что брат очень быстро повзрослел. Теперь передо мной не бесящийся в переходном возрасте мальчишка-сопляк, а парень, собранный и достаточно серьезный для своих лет. Капитан команды, значит, ответственный и в целом добрый. Такому и тайну доверить не страшно. Сомнения гложут. С одной стороны контракт, а с другой — мое моральное состояние, от которого портится и физическое. После кухонного марш-броска дико болят шея и плечи. Это и все его просто. Мужчины не переживают столько эмоций, не занимаются выстраиванием миллионов догадок и вообще решают все в два счета я и так уже приняла сотню решений самостоятельно куда мне такое важное одной тащить только обещай не ржать ладно переступаю с ноги на ногу была не была и лучшая сядь артем смотрит с сомнением явно жалея что предложил свободные уши для моих бед но все же садится прихватив кофейник разливает напиток по кружкам и бросает в свою три ложки сахара. «Давай уже, а то я на пары раньше уйду, чем ты решишься». «Ну, в общем, так получилось, что мы с моим боссом поженились». Выставляю указательные пальцы, призывая брата молчать и не перебивать, хотя тот и не сможет, занят подбиранием челюсти с пола. «Это нужно было для дела, не смотри так». Ну и, в общем, дело труба, там появились сложности, и теперь он предлагает развестись. «А ты в него влюбилась, что ли?» Туго соображает брат и трет кулаком подбородок. «Фу, нет, конечно!» Возмущаюсь и вздрагиваю. «Пусть этот красивый тиран достается кому-нибудь другому. Мне бы кого поспокойнее. Мне просто кажется...» что так от нашего соглашения выиграю только я. А ведь оно задумывалось как взаимовыгодное. Ну, так и в чем проблема? Выгибает брови и сверлит меня взглядом. В соглашении же есть результаты, к которым вы должны прийти? Ага, киваю. Только есть еще одно «но». Я не знаю, смогу ли вынести все, что произойдет, если предложу ему не разводиться. Его семейство меня со свету сживет. Не вижу в этом минусов. Квартира мне достанется. Ты же аренду наперед платишь. Гогочит Артем, запихивая в себя четвертый по счету кекс. Слушай, если серьезно, то ты ведь согласилась, зная, что там за семейка. А раз уж и ввязалась в дело, то нужно доводить его до конца и нести ответственность. Поражает мудростью брат, и теперь удивляюсь я. Откуда в тебе ума столько? спрашиваю из любопытства. Да, там девчонку одну налет выкатила, чтобы побесить. А в нее же рабас въехал, так она руку ушибла, теперь ходит, скулит по универу, а я и таблетки вожу. В общем, несу ответственность. Понравилось тебе? Пойдет. Отмахивается Артем. И тут я обхожусь без дополнительных вопросов. «Надо будет?» — расскажет. Да и у самой пока есть куда более важное дело. Евсеев звонит сообщить, что приедет через 15 минут. Я уже стою в коридоре и слушаю хихиканье сонного брата. Стучу пальцами по тумбочке и гипнотизирую дверь, думая, что 15 минут будут невозможно долгими. Решимость тает с каждой секундой. Инициатива наказуема. И какая кара будет ждать меня, не угадать. И так не самое приятное семейство получу в подарок. Еще и сотня подводных камней. Голова раскалывается. Закрываю глаза и глубоко дышу. Отставить сомнения. Решение принято. Значит, нужно действовать. «Может, еще успеешь испечь кексы для развода?» Тёма выглядывает из ванной со щеткой в руках. «Есть же рецепт для микроволновок?» «Может, мне тебя все же выселить?» Шутливо угрожаю в ответ, но по стремительно меняющемуся лицу брата понимаю, что перегнула. Так себе из меня старшая сестра. «Расслабься, бро. Не выгоню кровинушку из дома». «Бро!» тут же возвращается к привычному состоянию засранца. «Ты из какого века вылезла?» «О, я вообще из прошлого тысячелетия!» Ржем на пару, и напряжение уходит. Все же мне очень нужно было отвлечься. И перепалка идеально для этого подходит. «Ладно, не скучай. Я подожду на улице, Мирослава». Надеваю пальто, застегиваю на все пуговицы нарочно, медленно. Но время будто специально тормозит, вынуждая меня за десять минут отморозить зад. «И кексы не забудь!» «Забудешь тут, как ты мою команду решила превратить в тюленей на льду!» Фыркает обиженно и губы в зубной пасте дует. Все как в детстве. Только теперь Тема выше меня на целую голову. И эти трюки выглядят неубедительно. «Ой, вам, лосям, ничего с кекса не будет!» На льду все сбросите, а потом углеводное окно как раз, вот и залетят на ура. Все, удачи. Отправляю воздушный поцелуй и позорно сбегаю из квартиры, не давая себе шанса передумать. Холод отрезляет и выгоняет теплолюбивые сомнения, которым только и дай благостную почву для разрастания. Переступаю с ноги на ногу, прячу руки в карманы и смотрю на причудливые облака, пара, вьющиеся вокруг. Прокручиваю еще раз речь. Перед Евсеевым пасовать нельзя. Он, если увидит сомнения, тут же настоит на своем решении. А я ведь женщина. Мы всегда сомневаемся. Как такое спрячешь? Я не хочу с вами разводиться, Мирослав Станиславович. Смешно от формулировки. Губы растягиваются в улыбке. Как же нелепо выйдет. Выкаю и брак сохранить хочу. Мирослав, мы не должны разводиться. Так прибьет за понебратство. Зыркнет, и все мои должны, не должны, сгорят синим пламенем, встретившись с простым мужским. Я так решил. Я думаю, нам не стоит разводиться. Вот, без имен, еще и собственной оценкой. Придраться не к чему. Я подумала, а ты решай. Нет, нельзя. Снова бразды правления ему отдаю. А он и так галопом по семейной жизни несется. Еще два месяца, Мирослав Станиславович. Может, повременим? Просто, но совершенно неубедительно. Нужно действовать радикально. Сразу все карты на стол. Мы не будем разводиться, а будем спасать вашу компанию, Мирослав Станиславович. Для убедительности даже топаю ногой, будто все это не в моих мыслях происходит. Машина плавно тормозит у шлагбаума, иду навстречу. Евсеев в это время выходит и открывает дверь. Поражаюсь галантности этого мужчины. Даже с подчиненной не забывает о вежливости. Начинаю завидовать его избраннице. Таких мужиков точно больше не найдешь. Цокаю и отнекиваюсь от мыслей. Слишком часто думаю о боссе вне работы. Обещала же себе больше этого не делать и продержалась, ни черта не продержалась. Доброе утро, Мирослав Станиславович. Улыбаюсь приветливо, но Евсеев не разделяет моей радости. Он серьезен и собран, как всегда, хоть на щеках красуется отросшая щетина, а во взгляде бесконечная тоска. Но от решения не отступает. Намерен освободить меня от уз брака и лишить себя всего, к чему долго и упорно шел. Доброе Ксения. Кивает ты, дождавшись, пока я пристегнусь, трогается в направлении суда. Молчание давит. Даже радио, похрипев для приличия, затихает под мрачным настроением Евсеева. И мы едем в суровой тишине, в которой даже дышать страшно. Рассматриваю приборную панель, подсвеченные кнопки и переключатели, лишь бы отвлечься и не думать о том, что собираюсь сделать. В тишине едем недолго. Боссу кто-то трезвонит, он раздает указания, и я расслабленно прикрываю глаза, радуясь, что гнев обрушивается не на меня. Как мало, оказывается, в жизни надо, чтобы начальник не зудел над духом и не указывал, что и как делать. Едва не засыпаю под бубнёж Евсеева и дергаюсь, когда машина паркуется у нужного здания. В душу закрадывается тоска. Нужно было раньше сказать, а не тянуть до последнего. «Мирослав!» Поворачиваюсь, но в ответ лишь хлопает дверца машины. Евсеев уже идет по сугробам ко мне. подает руку, помогая выбраться и не застрять в куче, на которую уже налипла дорожная грязь. Может, давайте потом, ладно? Сейчас есть более важный вопрос. Улыбается, сдержанно, но я слишком хорошо его знаю. Складка между бровей и отстраненный взгляд выдают задумчивость. Наверняка он придумал уже тысячу и один способ уговорить меня отказаться от развода, но из благородства и уважения не предлагает, потому что не сможет отступить, станет давить И я все равно соглашусь. Уже согласилась. Только решение не озвучила. В здании пусто, будто никому не нужно работать. Мирослав уходит вперед, лишая меня шанса спасти его от самой главной ошибки в жизни. «Мирослав Станиславович!» Кричу в спину, пока эта самая спина от меня стремительно отдаляется. «Ну вот, дождалась», — как сказала бы мама. Дотянула до последнего, а теперь задница в мыле, потому что я добровольно пускаюсь в самую безумную авантюру. «Да стойте же вы!» Бегу следом, ни на сантиметр не приближаясь. И наградил же меня боженька длинноногим окружением. «Я не успеваю!» Сдаюсь и останавливаюсь. Может, и правда, я слишком уж сильно пытаюсь что-то изменить, когда можно расслабиться и плыть по течению. И все же тормозит и неохотно разворачивается. Недоволен. По поджатым губам и стиснутым кулакам вижу, что разорвет сейчас от злости. Но молчит. Только устало выдыхает и прикрывает глаза на несколько секунд, собирая остатки, изрядно потрепанные этими днями воли. Он точно продал душу дьяволу за такой самоконтроль. Потому что теперь... Передо мной привычный Мирослав Станиславович, собранный и серьезный. Ведет себя так, будто не было тех слабостей, выдавших его с потрохами. У нас сегодня еще много дел, некогда останавливаться. Бросает в привычной надменной манере, на что я только закатываю глаза. Точно это муж, за которого стоит бороться. Улыбка трогает губы, И я, набравшись неизвестно откуда взявшейся смелости, беру Мирослава за руку и оттаскиваю в сторону за большую колонну, где нас никто не догадается искать. Он молчит, но не сопротивляется. В глазах усмешка. И все его явно веселит происходящее. Решили прощальную речь сказать? Да. Вы украли лучшие месяцы моей жизни. Смеюсь и стараюсь смотреть вперед. По мере приближения к выбранному месту для разговора, сердце ускоряет бег. Дыхание сбивается, и... Вот я уже нервно кусаю губы, съедая помаду. И еще. Брачный контракт — это обдирательство чистой воды. Вы оставите меня ни с чем. Продолжаю играть роль обиженной супруги, на что сейф возмущенно фыркает. Серьезно, Ксения? Если это все, что вы хотели мне сказать, «Я не хочу разводиться!» Выпаливаю, когда Мирослав высвобождается из некрепкого захвата. Поворачиваюсь к нему лицом. «Что?» Ни капельки не верит моим словам. «У вас какие-то проблемы, для решения которых вам нужен статус замужней женщины?» «Боже, этот человек настолько привык получать удары в спину, что совершенно не верит в искреннюю помощь. Улыбаюсь и подхожу ближе, чтобы в пустом зале ни один случайный вошедший человек не смог ничего услышать. Сердце гулко бьется о грудную клетку, затылок покалывает и становится жарко в зимнем пальто, так что я расстегиваю пуговицы и разматываю шарф, оставляя его на плечах. «Ага», — согласно киваю, «муж мой решил пустить выстроенный бизнес коту под хвост» а я не хочу, чтобы он так легко отказывался от дела всей жизни». Мирослав молчит, глядит сквозь меня и снова давит так, что я хочу забрать слова обратно, поставить подписи и избежать куда подальше, чтобы он меня больше никогда не нашел. И вот я уже делаю первый трусливый шажок назад. Каблук обреченно скрипит по мрамору, эхо моей нерешительности разносится по залу и Евсеев оживает. «Ты уверена?» спрашивает строго. «Нам придется дойти до конца, и это уже не будет один только ужин с моей семьей. Регулярные встречи, мероприятия, загубленные отношения с коллегами...» «Они и так были обречены. Я же работаю в шаге от начальства...» смеюсь, отмахиваясь. «Это не ответ, Ксения». «Скажи мне здесь и сейчас, ты уверена, что не хочешь разводиться?» Он подходит ближе. Я хриплю, потому что во рту внезапно пересохло. Не могу и слова из себя выдавить, только не членораздельные звуки, которые Евсеев даже не замечает. «Да, уверена», — наконец выталкиваю слова. «Если бы не была уверена, не предложила». Едва успеваю договорить, как Мирослав подхватывает меня на руки и кружит по залу, будто невесту в свадебном танце. Где-то должен заиграть вальс Мендельсона, а женщина-регистраторша драматичным голосом желать нашему кораблю счастья в плавании по реке любви. Только мы в другом здании, где по деревяшке стучит молоток и зачитываются приговоры. Радость Евсеева захлестывает и меня. Смеюсь и цепляюсь за плечи Мирослава крепче, пока его руки сильнее сжимаются на моей талии. Мы замираем так же резко, как и начали кружиться. Ноги касаются пола, и я медленно прихожу в себя, осознавая, что все это время обнималась с боссом и ни капельки не смущалась. Щеки моментально заливает румянцем. Хочу отступить, но руки Евсеева уже перемещаются на мое лицо, Обхватывают его. Большие пальцы ведут по щекам. Мирослав долго-долго смотрит в мои глаза, ища там ответ на неозвучный вопрос. Переводит взгляд на губы всего на мгновение, от которого я пропускаю вдох, и тихо говорит, обжигая кожу горячим дыханием. Спасибо. Утыкается своим лбом в мой и прикрывает глаза.